Насчет до военной постройки шведов слегка погорячился, центр Стародубовска сплошь представлен старыми зданиями, не то что довоенной, а по большей части до революционной постройки. Посему обходили все без исключения здания в радиусе километра от облсуда и прилежно осматривали доступные подвалы. Народ потихоньку тянулся на работу. и прошмыгнуть в оборудованные домофонами подъезды труда не составляло. Улыбнулся тетеньке, вежливо дверь придержал, и вперед. На посторонних, просто шатающихся, внимания никто не обращал, видимо, руководствуясь принципом, что лихие людишки обычно балуют в ночное время. Некоторые подвалы были заперты на огромные висячие замки времен Наполеонова нашествия. более приличествующие, пожалуй, купеческим лабазам, нежели пустым помещением, которыми давно никто не пользуется. За каким чертом понавесили? ругался Антон при свете фонарика придирчиво осматривая заржавевшие раритеты в поисках свежих царапин от ключей или отмычек. Если диверу понадобится, он в один момент откроет. И то сказать, такие махины взрывать, это же столько тратило нужно. В центре любят замки, — заметил Мо. А вчера у воров замков не было, только ушило. Воры не боятся. У воров все украли, замыкать нечего, — Антон хмыкнул. Пошли дальше, барометр. Старые здания, в отличие от современных типовых застроек, отличались массой индивидуальных особенностей. В одних домах вход в подвал оборудован снаружи, с тыльной стороны, в основном бывшие угольные погреба. В других вообще сам черт не разберет. Входишь в огромный подъезд, более похожий на зал ожидания, и минут пять соображаешь. «Какая из пятнадцати дверей тебе нужна?» В одном из таких залов ожидания получился маленький инцидент. Подождали, когда заблокированную номерную СКВ-дверь отворил солидный дядечка с портфелем. Вежливо пропустили, просочились в подъезд, осмотрелись. Только приступили к подваленной двери с фонариком, а тут с улицы возьми и вкатись две кегли. Одна побольше, другая поменьше. То есть здоровенный пузатый мужлан лет слегка за тридцать с откормленным, ожиревшим ротвейлером неопределенного возраста. Веселые, влажные, с утра изморозь была, игривые, с прогулки. Все самостильные кладовки в стародубовских подвалах по постановлению городской администрации Разломали еще в девяносто пятом году, опасаясь террористов. Зона рядышком. И теперь казаки ежеквартально проводят рейды на предмет обнаружения ослушников. В центре живет элита. Казаки элиту страшно не любят, почему никто не рискует. — А че это мы тут потеряли? Мужлан сходу растопырился возле непрошенных визитеров. Руки в бока, взирая сверху строго, видимо дорогой спортивный костюм и большой собак на цепи автоматически ставили его в разряд, имеющих право взыскательного вопрошать А Ожиревший ротвейлер тоже уставился, склонил голову на бок, клыки показал. Не кстати, досадливо подумал Сыч. На бдительного напоролись, и чего тебе сказать? Собачка! — широко улыбнулся Мо, бесстрашно протягивая руку и гладя грозную псину по холке. Красавчик! Собачка вскинулась было, зарычав, но тут же осела и замерла под тяжестью руки Мо, завеляв обрубком хвоста. Не на шутку удивился мужлан. — Это ты вот так с Цезарем? — Ну, слово что ли знаешь? — Красавчик, умница. Мо никакого слова не знает, но собака и вообще всякую живность любит. При всем при том, немногим более полутора лет назад был случай, обороняясь, Мо голыми руками убил здоровенную кавказскую овчарку. Ситуация сложилась так, что оружие отсутствовало, а неизменно носимые в рукавах ножи были заняты, торчали в груди хозяина овчарки. Команда базируется в сельской местности, и собак там тьма. Так вот, после того достопамятного случая соратники заметили, что практически все собаки стараются избегать конфронтации с МО. Психологически подкованный Сейдж, имеющий, помимо всего прочего, хорошие навыки антисобачьей подготовки, считает, что никакой мистики тут нет, а все объясняется гораздо проще. Если рассматривать сугубо физиологический аспект, нельзя не согласиться, что любая, даже крупная собака бойцовой породы, значительно слабее человека. Собака-боец в сравнении с человеком-бойцом просто безоружна. Весь ее арсенал составляет только зубы. Больше ничем она драться не может. Кроме того, собака не может не то что передвигаться, а просто устойчиво держать позицию основной человечей стойки на двух задних конечностях. У человека тоже зубы имеются, а челюсти достаточно сильны, чтобы перегрызть горло любому теплокровному, ненамного превосходящему его по размерам. Но у человека, помимо зубов, имеются четыре конечности, каждую из которых он с равным успехом может использовать в бою, достигая таким образом в сравнении с собакой. как и минимум четырехкратного превосходства. Человек не просто устойчиво держится на задних конечностях, высвобождая за счет этого два ударных инструмента, но также может стоять на одной ноге и при этом наносить сокрушительный удар другой ногой. Кроме того, человек тяжелее любой собаки. Он может просто прыгнуть на собаку противника и раздавить к чертовой матери, либо поднять в воздух, лишив тем самым возможности сопротивляться. Собаки сплошь и рядом успешно грызут людей по одной простой причине – собака-зверь. Ее древние боевые инстинкты, незанавешанную всякой дрянью типа второй сигнальной системы, гуманизма и присущей нам филантропии. Прямо ходячему сапиенсу, дабы достичь в боевой ситуации психического торжества с собакой, читая включить в себя зверя, нужно сделать над собой невероятное насилие, буквально вывернуться наизнанку в подавляющем большинстве конфликтов, Нормальный индивид так и не добираться до заветной кнопки и позорно бежит с поля боя, стяная от укусов слабого брата Меньшова. Случается, что не бежит, а его несут. И подчас, минуя приемный покой, сразу на кафедру. Так вот, мой ничего включать не надо. В силу ряда трагических обстоятельств он и так постоянно вколючен. Но собаки, видимо, чувствуют это и стараются не связываться с большим сильным зверем.